Глава 27. Битва на кладбище Тайджу смотрел на меня широко открытыми глазами, силясь понять, откуда какая-то остроухая девчонка знает мелодию призыва духов, да еще такой силы. Золото внутри меня текло и плавилось, обжигая горло, но не могло заставить меня перестать играть. Я видела, чувствовала всем телом, как силы Лиин уходят по двум толстым зеленым нитям. Души, из которых был сплетен купол, требовали свою плату. Я поняла, что не успею, и это знание причиняло боль. Перед моими глазами встали картины прошлого. Блеск катаны Харута, кровь на траве, Тайджу, ломающий ворота сакуратеншу, смерть отца, матери, учителя Мисуто. Я никого не смогла спасти. Во всем виноват род Тайджу, и сегодня одним его представителем станет меньше как бы он ни сопротивлялся. Похоже, книги нашего рода он изучил хорошо. Айсабуру воткнул в землю камень, который держал в руках, и попытался направить через него свою силу. Только тут я заметила на запястьях своего врага два браслета, обильно украшенных такими же красноватыми камнями. Накопители. Он управлял артефактом с помощью силы моего рода. Тяруги наседали на моих друзей. Тело Тиена покрывал магический доспех, В остальных местах он был утыкан иглами, будто еж. Клинок Стендиша отбивал иглы, но, судя по тому, как снизилась точность его движения и скорость, его тоже зацепили. Шон еле стоял на ногах. Винсент сражался отчаянно. Его собственная магия смешивалась с мельканием белых лент. Ястер, кажется, был серьезно ранен. Он сидел на земле между Винсентом и Шоном. С третьей стороны его прикрывал сам герцог Бейтон. Акирос сражался с двумя тварями одновременно, поэтому сначала мои помощники отправились к нему. Первый из мертвецов поймал тварь за хвост, невзирая на тонкие стальные иглы. Тероги зашипел, пытаясь стряхнуть себя гору мертвой плоти, которой я управляла. Мертвецов было много, но я не стремилась пускать их всех в бой. Я чувствовала, как вибрирует купол, утолщаясь, и это мне совсем не нравилось. Наконец, совместными усилиями мои товарищи и мои слуги раздавили последнего тяруги. Я ожидала, что это устрашитая и Сабуро и Фирама, но оба остались спокойны. Барон повторил вопрос. «Где браслет? Вам лучше отдать его мне, иначе ваша смерть будет ужасной». Акиро выдернул из плеча иглу и спросил. «Что это за браслет? Он стоит того, чтобы связываться с магией, которая у нас считается запретной?» «Конечно!» ответил Фирам. Это редкая эльфийская штучка, которую по глупости отдал Амалии ее любовник. Говорят, он принадлежал к малому светлому кругу эльфов, и без этого артефакта их род погибнет. И много чего еще говорят. Но эта вещь должна принадлежать моему роду. Тогда я смогу получить влияние и власть и стать хозяином этих земель вместо бейтонов. Ваш род гораздо младше моего, — холодно заметил герцог. С силой браслета король выбрал бы меня. А вы должны были умереть еще там, в Нижнем Томаше. Вот только вы отправили туда этих паршивцев, а сами вернулись. Золотое сияние стало нестерпимым, и я в отчаянии снова поднесла губа Макарину. Новую опасность я заметила мгновением раньше. Купол над головой стал плотным и толстым. Теперь от него отделялись черные склизкие птицы без глаз. Они падали вниз, на людей, выставив вперед острые когти. Ложитесь, крикнула я. Они не должны вас коснуться. К счастью, уговаривать никого не пришлось. Все рухнули на землю как подкошенные и прикрылись магическими щитами. Шон порывался защитить меня, но Винсент опередил его. Оказался рядом и первую птицу отправили обратно белые ленты. По вискам юноши катился пот. Как нам выбраться отсюда? спросил он. Надо вытаскивать ли Ин Я покосилась в сторону эльфийки, рядом с которой торчала Катана Духа, и процедила сквозь разгорающуюся в легких боль. Она просила спасти Бейтена. Сначала нужно уничтожить птиц и разрушить купол. Пока он существует, ее силы будут утекать. И снова начала играть, превозмогая боль. Оставшиеся мертвецы, окружив моих товарищей, стали отбиваться от безглазых птиц. Меня защищал Винсент и его ленты. Тьен занял позицию перед Иримом, который уже потерял сознание. Мне это было на руку. Показывать юному герцогу свои способности не стоило. Я и так не совсем понимала, чем это кончится. Но сначала нужно было выжить. Мелодия длилась, стая птиц редела медленнее, чем утекала моя сила. А наши противники начали соображать, что все пошло не по плану. Красный щит растаял, и Фир бросился к герцогу Бейтону. Тот поднялся на колено и ударил магией но наблюдать за их битвой мне было некогда. Тайджу резко прекратил подпитку артефакта и отступил в сторону. Зеленые нити вокруг меня дрожали, и все труднее было сдерживать эльфийскую магию. Пока мое стремительно редеющее воинство сражалось с оставшимися птицами, я ощутила, как натягиваются и уплотняются нити, тянущиеся клеин. Этого в моих планах не было. Я отбросила в сторону Акарину, и мертвые тела, лишенные контроля духов, упали на землю. Повернувшись к Лиин, увидела ее белое, искаженное страданием лицо. Пришлось фальшиво пообещать. Я постараюсь помочь. Как только я выдернула катану из темного облака, оно сжалось сильнее вокруг тела эльфийки. Я бросилась к Тайджу, на ходу занося катану духа. Разумеется, у него она тоже была. Качеством похуже. Не универсальная, а созданная под светлую магию. Белый клинок скрестился с зеленым и я увидела на лице своего врага изумление. Узнал Катану Соджи суто Ярость захлестнула меня с новой силой. Фехтовала я гораздо лучше размазни Айджум, даже в этом теле. Он только и успевал, что пятиться и отражать мои удары. Кажется, со спины на меня попыталась напасть одна из птиц, острые когти царапнули по плечу. Выручил тиен Пес вцепился в склизкую сущность клыками и оттащил прочь. Теперь я ощущала его присутствие необычайно остро. Он был полон темной демонической энергией. То, что такой демон находится в столь унизительном положении, вызывало горечь. Тайджу начал понимать, что проигрывает. Следующим ударом я выбила клинок из его руки, но это его не остановило. Он потянулся к шее, и я ощутила еще один из артефактов рода. Интуиция твердила об опасности. Прежде чем мужчина успел вытащить его из воротника рубашки, зеленоватое лезвие моего клинка вонзилось в грудь Айсабуро пронзая камень вместе с плотью. В следующее мгновение мое правое плечо пронзила резкая боль, а катана духа выпала из руки. Я рухнула на колени, чувствуя, что золотистый жар внутри напирает все сильнее, и оглянулась. В плече торчала рукоятка кинжала, а надо мной стоял чрезвычайно довольный фиром. В одной руке у него был местный обоюдоострый клинок, во второй он сжимал тот темно-красный камень, с помощью которого Айсабуро пробудил ловушку. Время потекло, словно вязкая жижа. Я видела, как медленно сжимаются его пальцы, и также медленно и тягуче поднимаются с земли мои товарищи. Видела дикий взгляд Шона, тревогу на лице Винсента, отчаяние и злость святого. И только Ястер продолжал стоять на коленях. В тот же миг мимо меня пронеслось что-то черное. Я ощутила ауру демона, и время возобновило свой бег. Фирм рухнул и захрипел. Клыки пса сомкнулись на его горле. И я не была уверена, что Стэндиш отдал ему этот приказ. Впрочем, возражать он тоже не стал. Святой мгновенно оказался рядом со мной и попросил. «Сними купол!» «Не могу!» — прохрипела я. Бейтон бросился к леди Ли Ин, но я чувствовала, что все мы безнадежно опаздываем. Нити купола зашлись в бешеной пульсации. Ловушка больше никто не управлял. И сейчас она пыталась схлопнуться а у меня не было магии, чтобы остановить ее. Более того, у меня не хватит ранга. Я попыталась сказать это стендишу но золотой свет внутри стал нестерпимо обжигающе горячим. Я вцепилась руками в горло и увидела, как резко поднялся на ноги Ястер. В его руках дрожал желтый круг света. Этот свет заставил пульсацию темной силы замереть, а затем начал медленно ослабевать. Каким-то образом Ястер помогал мне и пытался всех спасти с помощью этой неизвестной магии. Вот только я вычерпала темную искру до дна, накатила отчаяние, и золото внутри меня ослепительно вспыхнуло. Странная чужая сила снова переполняла меня. «Спаси их всех», — подумала я, — и магия подчинилась. Я почувствовала, как земля вокруг меня вспыхивает золотом, которое превращается в новую жизнь. Побеги бамбука выстрелили вверх и устремились к небесам, пронзая застывший черный купол, разрывая его в клочья. От боли оборвалось дыхание. Я успела увидеть, как Бейтон ловит на руки лиин, которую отпустила черное облако. После этого силы покинули меня, и сознание померкло. Проснулась я от чувства онемения в пальцах. Попробовала шевельнуться, но обнаружила, что левую руку придавило что-то тяжелое. Вторая судорожно вцепилась в шерсть, а кровать подо мной мягкая. Я резко распахнула глаза. Тьен приподнялся, позволяя мне вытащить свою затекшую конечность, и прошелся холодным языком по моему лицу. От этого начала затягивать обратно в сон. Но тут я поняла, что нахожусь в огромной комнате, которая совсем не напоминает общежитие. Богатая обстановка, огромная мягкая постель с балдахином. Я стряхнула сон и попыталась сесть. Плечо пронзило боль, и я рухнула обратно на постель. В моей голове прозвучал голос тиена «Не дергайся, ты ранена». Я позвал реймона Он скоро придет. Воспоминания о битве пронеслись в моей голове. «Чем все закончилось?» – прохрипела я, обивая руками шею пса. «Ты разрушила купол с помощью эльфийской магии, а потом отключилась. А Керо остался наводить порядок на кладбище. Все остальные отправились в замок герцога Бейтона. Собственно, сейчас ты все еще в нем». Больше ничего спросить я не успела. Дверь открылась, и в комнате появился мрачный стендиш. Я бегло оглядела себя и убедилась, что на мне хоть что-то надето. Свободная светлая рубашка была чужой, но удобной. На шее болтался медальон в виде медного розового лепестка. Святой Хмур оглядел меня и приказал псу. «Сгинь!» Но я только крепче обвела его шею руками и хрипло сказала. «Нет уж, пусть лежит!» Охотник покачал головой. «Это демон, а не тряпичная кукла!» Ты вцепилась в его ошейник в бессознательном состоянии и не выпускала. Пришлось оставить Тиена с тобой. Хватит ломать комедию. Ты уже показала свое истинное «я». И оно любит демонических собак. Криво улыбнулась я. Где мой брат и остальные? Стендиш махнул рукой. Все целы, мелкие царапины. Объедают герцога Бейтона уже сутки, в ожидании того, как ты очнешься. Я покосилась на окно и обнаружила там яркое утреннее солнце. Ты проспала весь день и всю ночь, заметив мой взгляд, подтвердил Стендиш. А Керо? спросила я. Он покачал головой. Не появлялся. Он должен будет провести расследование, да и он все видел. Твою магию. Теперь тебя ждет разбирательство в ордене святого Альбана. И самое мягкое это постановка на учет и наблюдения. Кроме того, у тебя слишком искусная магия для девочки, которую никто не учил. Я выпустила шею тиена поморщившись, откинулась на подушки и мрачно уставилась в потолок. Перспектива объяснений с орденом меня совсем не прельщала. Сбежать от Окиро тоже не выйдет. Если я не закончу Академию, то потеряю это тело. Вслух я сказала. «Не ожидала, что Фиром так хорошо подготовится, и что с ним будет Айсаборо Тайджу». «Которого ты убила», — напомнил Стэндиш. И теперь нам придется объясняться еще и с Ребеном. Я тоже такого не ждал. О своем поступке я не жалела и отвечать Стэндишу не стала. Вместо этого спросила. «Где моя катана?» Святой молча ткнул в сторону. Я увидела, что клинок лежит на столе у окна, и у меня отлегло от сердца. Рядом поблескивала гладкими черными боками акарина, Мое оружие на месте. Тут вошел герцог Бейтон. Владетель этих земель похудел и осунулся за прошедшие сутки. Лицо его было мрачным. Очнулась? спросил он. «Идти сможешь?» «Попробую. А что случилось?» Люилен хочет видеть тебя». Сердце сжалось, когда я вспомнила об Эльфийке. «Она...» — осторожно начала я, уже зная ответ. Герцог подтвердил мои худшие догадки. «Вероятно, не выживет». Лью лен почти не приходит в сознание и все время зовет тебя. Будет лучше, если мы пойдем сейчас». Я кивнула, и оба мужчины покинули комнату. Вошла юная служанка, которая помогла мне одеться. Мне выдали вычищенные брюки, другую рубашку и кожаный жилет. Тиен все это время сидел рядом с кроватью. А затем я положила руку на холку пса, и мы вышли в коридор. При нашем появлении Стендиш и герцог Бейтон замолчали и обменялись многозначительными взглядами. «Идем?» — уточнила я. Они кивнули. Герцог пошел первым. Святой холодно посмотрел на пса, и тот нехотя отступил от меня. Пришлось идти следом за Бейтоном, слушая за спиной недовольное сопение святого. «Интересно, это он своего пса ко мне приревновал или меня к нему?» «А тебе он нравится?» — внезапно спросил тиен «Стендиш». Я споткнулась на ровном месте. «К чему эти вопросы? Мне? Стендиш? С чего бы? Он моего учителя убил, и вообще... Почему мне должен кто-то нравиться? Предыдущий, который нравился, мне голову снес, как и нашим детям. Я почувствовала, как внутри вспыхивает безотчетная ярость, а кулаки сами сжимаются. До хорота я обязательно доберусь. «Хорошо», — коротко ответил пес. Я не поняла, что имел в виду Тьен этим «хорошо». Но спросить, почему этот вопрос его волнует, не успела. Мы пришли. Лин лежала на постели в огромной комнате с шикарной обстановкой. Белые шелковые простыни только подчеркивали восковую бледность лица эльфийки. Потускневшие золотистые пряди разметались по подушке. Стоило мне приблизиться, как синие глаза распахнулись. Они были полны боли, которая сменилась надеждой, как только Лин меня увидела. «Подойди!» — выдавила она, и пальцы руки, что лежала поверх одеяла, слабо дрогнули. Я осторожно опустилась на постель, и эльфийка вцепилась в мою ладонь. Рейман сказал, что браслет у тебя». Я покачала головой. «Шкатулка у меня, но я не могу ее открыть». Лиин закашлялась, а затем хрипло заговорила снова. «И не нужно. Ее откроет тот, кому она предназначена. Эльфийский турнир». «Турнир?» — переспросила я. «Турнир в Лиансине. Там ты найдешь того, чья жизнь зависит от этой вещи». Кто ждет ее? Кому я должна была ее доставить? Так хотела твоя мать». Глаза эльфийки закрылись, и герцог Бейтон пояснил. Через два месяца в магической академии леонсина состоится турнир, в котором могут принять участие все желающие. Ректор академии Арджей уже получил приглашение. Все студенты имеют право подать заявку. Если руководство разрешит вам защищать честь учебного заведения, вы отправитесь туда лиин снова распахнула глаза и с неожиданной силой вцепилась в мою руку обещай мне прошептала она обещай что отдашь ему шкатулку я не непонимающе спросила кому как я узнаю его он сам тебя найдет узнает обещай в ее голосе было столько боли а в глазах столько отчаяния что я не смогла ей отказать пришлось уверенно ответить обещаю Лиин удовлетворенно выдохнула и прошептала: Где медальон, который я тебе дала? Я вытащила медный лепесток из воротника рубашки. Эльфийка перехватила его другой рукой, и ее пальцы вспыхнули золотом. Когда изящная ладонь безвольно упала на одеяло, на гладкой рыжеватой поверхности медальона остался странный знак какая-то эльфийская буква с завитушками. Лиин выпустила мою руку и закрыла глаза. Ее дыхание было тяжелым и прерывистым. Несколько минут в комнате царила тишина. А затем герцог тронул меня за плечо и поманил к выходу. Я встала и пошла следом за ним. По соседству с комнатой эльфийки оказался маленький кабинет. Герцог сел в кресло, обитое темно-коричневым бархатом, у массивного дубового стола и закрыл руками лицо. Стендиш остался стоять. Я подошла к окну и выглянула во двор. «Кто ты такая, Шияса Гемхен, и откуда у тебя некромантия?» — негромко спросил герцог. «Только давай без сказок», — предупредил Стэндиш. Урода Гемхин не могло быть темной искры, и тебя некому было учить. Ты слишком хорошо владеешь этой магией для самоучки». Не оборачиваясь, я ответила. «Хорошо, без сказок», и больше ничего не сказала. Все мысли крутились вокруг обещания, которое я дала Ли-Ин. «Эльфийский турнир. Это мне на руку. Если вторым желанием Шиясы было найти отца, там у меня будет шанс. Он наверняка как-то связан с браслетом. И тот, кому предназначено украшение, подскажет, где его найти. Если только того эльфа не казнили за передачу реликвии чужестранке. Да и в таком случае я смогу помолиться на его могиле и считать свой долг перед душой Шиясы выполненным». «Кажется, мои собеседники поняли, что отвечать я не намерена». Стендиш раздраженно начал. «Шияса!» Но договорить ему не дали. В дверь коротко постучали. На пороге возник пожилой слуга, который доложил, что господин Акиро желает видеть леди Гемхен. Представитель Ордена Святого Альбана выглядел уставшим. Светлые волосы встрепаны, под глазами залегли тени. Он ждал меня в небольшой уютной гостиной. Тонкие пальцы постукивали по ручке кресла. Я произнесла положенные приветствия и опустилась в кресло напротив. Стендиш и Бейтон остались за дверью. Следователь долго молчал. Взгляд скользил по моей фигуре, и в нем проглядывали остатки интереса. Затем он вытащил пачку бумаг, бросил на столик между нами и сказал. «Подписывайте». «Что это?» — подозрительно спросила я. «Читайте», — пожал плечами океро. Я взяла бумаги и торопливо пробежалась по ним глазами. И чем больше читала, тем выше взлетали мои брови, и тем труднее мне было удержать на месте челюсть. «Что это?» — наконец повторила я. Следователь вздохнул и будничным тоном сообщил. «Ваши свидетельские показания, леди. О том, что Фиром пытался убить вас и герцога Бейтона. А когда его раскрыли, то барон устроил на кладбище форменное безобразие с помощью тайджу, И темной магии. И спасла всех ваша эльфийская магия, золотая искра, творящая жизнь. Он говорил правду. В документе не было ни слова о том, что я подняла мертвецов со всего кладбища с помощью некроманского призыва и сражалась катаной духа. Я молча макнула перо в чернильницу и вывела подпись. А затем подняла взгляд и спросила. И чего мне это будет стоить? Я ожидала чего угодно. Но неожиданно Акиро махнул рукой. «Пока ничего. Я уезжаю в столицу, чтобы доложить о произошедшем. И вернусь через пару месяцев. Там и сочтемся. А пока...» Он достал из опазухи еще один листок и задал вопрос. «Знаете, что это? Жалоба господина Гуасина на пропажу одной ценной вещи». Я похолодела. «И что же это за вещь?» «Некая шкатулка. Вы не поверите, леди. Но кто-то использовал некромантию четвертого-пятого ранга Чтобы подменить ее мороком. Я продолжала молчать, не отрывая взгляда от следователя. Так что вы учитесь, леди Гемхин, учитесь, с мягкой улыбкой произнес мужчина. И приглядывайте за Тонми и Зайтином. При нашей следующей встрече, я надеюсь, у нас будет возможность познакомиться поближе. С этими словами он поднялся и вышел из комнаты. Я смотрела ему вслед, стиснув пальцами подлокотники. Через пару месяцев. Что ж... «Надеюсь, я успею отбыть за великую стену раньше, чем ревая киро вернется по мою душу». Я медленно сжала медный лепесток розы, на котором лиин оставила след в виде неизвестного значка. Дверь отворилась, и в комнату вошел Тьен. Пес ткнулся носом в мою ладонь, и я почесала черное висячее ухо. Он ничего не спрашивал, и я тоже молчала. Несмотря на обещания о киро и слова эльфийки, я чувствовала облегчение. Солнце ярко светило в окна гостиной, навевая умиротворение. Враги Шиясы повержены. Но для того, чтобы вернуться домой, мне предстоит сделать еще очень много всего.